Глава 55 Интрига София «Ты правда обещала, Дилут, что дашь потрогать свои крылышки?» Поиграл светлыми бровями Ланс «Правда? А что в этом такого?» Пожала я плечами «В воспоминаниях Софиена ничего полезного на эту тему не было» Вроде бы это было очень личным. Настолько, что даже обсуждать такое было неприлично. Сама фея подобного не практиковала и не планировала, мечтая только о своем избранном. «Сразу видно, что ты иномерянка. А мне позволишь потрогать их?» Лукаво улыбаясь, спросил блондин. «Нет, пока не выясню, в чем здесь подвох». Нахмурилась я. «Так нечестно, Дилуну ведь ты разрешила?» Решил развести меня Ланс, но просчитался. С ним у нас был договор. Твой братец отработал свою привилегию. Важно, сказала я, и игриво щелкнула по носу своего беловолосого супружника. «И что же он сделал, чтобы это заслужить?» Продолжал допытываться блондин. «А и правда что?» «Если честно, то я и сама забыла». «Он покатал меня на себе, будучи драконом», — припомнила я. «А я? Я тоже носил тебя на своих плечах. Если хочешь, то еще полетаем». Возмутился Ланс. «Слушай, дались вам эти крылья? Лучше расскажи, что мы дальше будем делать. До обеда еще уйма времени. Можно слетать к твоему замку. Хочу попробовать восстановить и там сад. Как рачительная хозяйка исцеления земель дракарда начну с наших владений», — предложила я, стараясь отвлечь дракона от щекотливой темы. «Тебе еще нельзя использовать свою магию. Дилан сказал, что пару дней тебе стоит воздержаться от геройств» до моего дворца отсюда достаточно далеко, но в нескольких минутах лета есть наш охотничий домик собственно рейф и дил прилетали сюда именно за этим чтобы позволить своей дикой стране поохотиться нам это иногда требуется пояснил ланс хорошо и что мы там будем делать только не говори что будем гонять по лесу несчастных зверушек у меня нет потребности бегать за зайцами отозвалась я ни в коем случае Там довольно красиво, а кроме того, не ты ли моя сладкая феечка недавно жаловалась на невнимание с моей стороны?» Открыто флиртовал со мной Ланс. «И ты решил вот сразу взять и справиться?» С луковой улыбкой уточнила я. «Хотелось бы, но, судя по всему, ты вряд ли позволишь мне это». Наиграно тяжело вздохнул блондин, чем вызвал у меня смех. «Ладно, полетели, покажешь очередное ваше тайное убежище», все еще улыбаясь, сказала я. У меня в роду охотников не было, да и сама я не страдала особой страстью к походам в куда-нибудь в глухомань. Нет, я не имею ничего против природы, но не в том случае, когда до живописной поляны нужно сутки трястись по бездорожью, а потом еще неизвестно, сколько идти через непролазные дебри, попутно подкармливая комаров и прочих паразитов. А вот так, с комфортом, восседая на крепкой шее супруга дракона, перспективы путешествовать очень даже привлекала. Прежде чем мы отправились в путь, Ланс не упустил возможности поцеловать и немного потискать меня а потом отошел на пару шагов и обернулся белоснежным красавцем-ящером. Блондин не обманул. Буквально через пару минут полета внизу показался редкий лес. Чем дольше мы летели, тем выше и пышнее становились зеленые кроны. Теперь под нами было вполне себе чаще, хотя до исполинов, растущих в Фраерии, этим деревьям было далеко. Если честно, то сверху в море зелени я не увидела никакого домика, Но Ланс, ориентируясь на ему одному известные метки, ловко нырнул между двумя раскидистыми дубами и приземлился возле чистого ручья. Прямо как в сказке! восхитилась я, спрыгивая с шеи супруга. Местечко и впрямь было очень красивым: мягкая изумрудная травка, тихий шелест чистой воды, ажурные тени от листвы, а неподалеку самый настоящий теремок. До этого леса еще не добралось проклятие. Он весь поделен на охотничьи угодья. Каждый рот ухаживает за своим кусочком этой земли и в обязательном порядке следит за восстановлением популяции нашей добычи», поведал мне Ланс. Ради собственного спокойствия я не стала уточнять, на кого охотятся драконы, а потом стало не до того. Блондин галантно подал мне руку и повел в сторону двухэтажного бревенчатого домика с широким крыльцом. «Тут очень уютно» признала я с интересом, разглядывая резные элементы на ставнях, перилах и дверях. «Рад, что тебе нравится. Пойдем, я покажу тебе нечто особенное», сказал Ланс, увлекая меня за собой к лестнице, ведущей на второй этаж. «Опять особенное? Ты меня пугаешь. Боюсь, что других тайн у меня не осталось», пошутила я, покорно следуя за мужем. «В этот раз хочу просто порадовать тебя». «Ну и еще не теряю надежды убедить тебя, чтобы ты позволила коснуться к крылышкам», — снова заладил Ланс. «А может, позволить? А то сама сойду от любопытства, что там не так с этими дополнительными конечностями».